Глава третья. Самосуд. Сознание вернулось к Андрею уже в доме дяди Мити. Он не знал, как они сюда попали и сколько прошло времени. «Ну что, солдатик, ты готов к самому интересному?» А вдруг в комнату мужики завели под руки Людмилу. У нее были связаны руки, закрыт кляпом рот. Также на лице красовался огромный синяк. Она была сильно избита и в подавленном состоянии. Но вот до ярки Ольги и отца Георгия не было видно. Что и как произошло, почему она здесь одна, он не понимал. Где отец Георгий? выкрикнул Андрей. Так это был твой такой хитроумный план, но, ну, видимо, ты, парнишка, недостаточно умен, чтобы спланировать все. Борис подошел к Людмиле, обошел вокруг, встал сзади, взял за плечи. «А видишь ли, твоя любимая до него даже не добралась. Хотя, стоп, она уже не твоя!» Он говорил это с улыбкой и удовольствием. Борис начал издевательски смеяться, а его подопечные мужики поддерживали эту клоунаду мерзким хохотом. «Так вот, дорогие мои гости, сегодня мы устроим самосуд. Виновен ли Андрей в том, что забрал чужую невесту?» Все громко закричали. «Виновен!» Виновен ли этот проходимец, что втерся в доверие к нашему всеми любимому дяде Митяю, а потом хладнокровно убил его? Виновен! В этот момент Людмила смотрела прямо в глаза Андрею и не могла поверить в эти слова. Борис заметил ее реакцию и решил подлить масло в огонь. Ох, дорогая моя невестушка, так ты же не в курсе. Твоего родного дядю сегодня пристрелил твой возлюбленный, «Вот он стоит перед тобой. Ну, что ты на это скажешь?» Алюда стояла и качала отрицательно головой. Борис решил освободить ей рот. «Этого не может быть! Вы все врете!» «Мы врем?» — возмущенный с иронией произнес Борис. «Тогда давай спросим у наших свидетелей. А их тут ох, как много!» Борис вышел в центр комнаты и начал свою громкую речь. «Ну что, друзья мои, ответьте на один простой вопрос». «Кто убил дядю Митю?» «Андрей!» Дружно и громко произнесли нежданные гости в этом доме. «Вот видишь, моя хорошая, как много свидетелей!» «Ты не в того влюбилась!» «У твоего Андрея был простой выход!» «Он нагло врет! Люда, не верь ему!» «Это он убил дядю, и все сваливает на меня!» Андрей пытался объяснить, оправдаться, но мужики, стоящие рядом, тут же подлетели, скрутили руки, поставили его на колени, и опустили голову вниз, чтобы тот замолчал. «Молчай, сопляк!» — произнес Николай. «Ты убийца!» «Да, он убийца! Ты же понимаешь, чего он хотел добиться!» Борис обращался к Людмиле, но той было настолько тяжело это слышать, что слезы просто лились градом, и сознание мутнело от всего происходящего. «Он хотел получить не только тебя, моя невестушка, но и твой дом!» Все застыли и замолчали. Такого поворота никто не ожидал. Посудите сами. После смерти дяди Мити кому достанется все его хозяйство? Племянницы. Она же у него одна осталась? Ответил кто-то из толпы. Верно. Убираем дядю Митю, потом женимся на чужой невесте. И вуаля. У тебя и дом, и красавица-жена. Отличный план. Верно, Андрей? Тот молчал, так как его лицо было практически у пола. «Поднимите ему голову!» — приказал Борис. Андрея тут же подняли, придерживая за плечи. «А теперь самое противное для меня. Так как этот урод положил глаз на мою невесту, я уверен, что он видел ее голой. Ведь поселили ее в бане. А в бане, сами знаете что, он приходил к ней по ночам и подглядывал в окно. Я вот только надеюсь, что близости у них не было, иначе моей дорогой невестушке не отмыться от этого греха. Стыд и срам. Как же я теперь могу ее взять себе в жены, когда другой мужик видел ее ногой?» Толпа молчала, и все ждали, чем же закончится такая громкая и сильная речь нового вождя глухой деревушки. Позор этот можно смыть только одним способом. Убрать то, чем он смотрел на нее. Выколоть ему его похотливые глаза чтобы он больше никогда не смотрел ни на одну из женщин, живущих в вашей деревне праведной жизнью. А мне, в свою очередь, будет спокойнее, что этих глаз больше не существует». Толпа молчала. Люди были не готовы к такой жестокости. «Как бы вы поступили на моем месте?» Тут один из мужчин не выдержал и робко так произнес. «Я бы тоже выколол глаза за свою женщину». «Да!» — воскликнул Борис. Толпа начала поддерживать его, восклицая, что это правильное решение. Андрей стоял в шоке, но не мог выбраться, его крепко связали и держали. Голова после удара Бориса оставалась мутной. Но осознание того, что сейчас происходит, начало доходить до него. Людмила же стояла в полной растерянности. Она не понимала, правда ли ее возлюбленный стал убийцей, или это озверевшие мужики на него наговаривают. Тогда неси раскаленную кочергу из печи, друг мой. Обратился Борис к Федору. Ох, а я вот все думал, зачем ты приказал баню растопить? Сейчас я махом принесу. Буквально через минуту в дверь вошел Федор с раскаленной кочергой. Ну что, птенчик наш, обратился Борис к Андрею. Ты готов распрощаться с глазами? Отпусти меня, урод! Мужики обхватили его голову, чтобы тот не шевелился. «Да, забыл спросить. Хочешь ли ты что-то сказать перед этой великолепной процедурой?» Андрей застыл на мгновение и задумался. Что он может сейчас сделать или сказать? Ему хотелось высвободить руки и врезать Борису по морде. Но он не мог этого сделать. Также ему хотелось опять плюнуть ему в лицо. В целом это было реально, но ни к чему не привело бы. Внезапно ему пришла в голову мысль. И есть то, что он действительно хотел бы увидеть перед тем, как ослепнет. «Я хочу...» — сказал он и сделал небольшую паузу. «Хочу посмотреть последний раз в ее глаза». «Ох, как романтично! Ну что же, это я вполне могу устроить. Подведите девушку». Людмилу подвели к Андрею. Она стояла рядом с ним и смотрела вниз на него, стоящего на коленях и со связанными руками. Он восхищался ее глазами. Более красивых никогда в жизни не встречал. В этих глазах можно было просто утонуть, погружаться все глубже и глубже. Девушка стояла, смотрела на него, и из ее прекрасных голубых глаз, не прекращая, стекли слезы. Это были слезы горя, неизбежности, запутанности и страха. А самому Андрею глаза закрыли какой-то тряпкой. «Дайте посмотреть в ее глаза!» — выкрикнул солдат. «Это глаза моей невесты. Ты не имеешь права в них глядеть, жалкое отродье!» Голову Андрея отвернули от Людмилы, крепко сжали, чтобы он не шевелился, и глазам начали приближать раскаленную кочергу. «Нет!» — воскликнула Людмила. «Пожалуйста, не нужно! Я не смогу на это смотреть!» А вот ты как раз посмотришь, будешь знать, что бывает за разгульность и неповиновение своему мужу. Девушка старалась отвернуться и закрыть свои глаза. Тут Борис решил сделать еще больнее. Он подошел к Людмиле, взял ее голову в свои крепкие мужские руки и повернул ее лицо в сторону Андрея, чтобы та уж точно не пропустила этот момент расплаты. Людмила решила зажмурить глаза, но Борис орал на нее со всей силой. «Открывай, сука, глаза! Чем дольше ты будешь сопротивляться, тем медленнее мы будем делать дело, и тем дольше твой Андрюшка будет мучаться. Смотри!» Конечно, девушка хотела, чтобы ее возлюбленный не мучился долго, поэтому взяла себя в руки, открыла глаза и видела всю ужасную картину происходящего. Андрей жутко и истошно кричал. Любой человек кричал бы на его месте со всей силой. «Тот момент, когда ты не виноват, Но сделать ничего не можешь. Он умолял дать возможность посмотреть в глаза Людмилы, но всем было плевать на его последнюю просьбу. Они выжгли ему глаза, сожгли его зрение. «Будь ты проклят, Борис! Ты и весь твой род!» Во всю силу легких страшно закричал Андрей. «Весь твой род и все твои наследники пусть будут навеки прокляты!» А в этот момент мужикам стало страшно. Такое глубокое и пронзительное проклятие, пробирающее до костей, они могли слышать только на войне. Борис же стоял и улыбался. Он был доволен всем, что там происходило. Он добился своего. Андрею развязали руки, и он камнем упал вниз, обессиленный и полностью слепой. Все его лицо было залито слезами пополам с кровью. У Людмилы началась истерика. Тут она начала судорожно выйти, и перестала вообще контролировать свое тело. В приступе ужаса у нее начались судороги по всему телу. Так, вывести девушку на улицу и облить водой, а его в баню, приказал Борис.